Глава 21. Тетя Прим, к моему удивлению, в наших комнатах не оказалась. Вместо этого я застала там Лизи, с мрачным видом показавшую мне книгу по этикету и свою тетрадь, в которой Азалия Уилсон заставила ее переписывать очередную главу с правилами. «Скоро, Томми», — сообщила я качающемуся на ветке мальчишке, заглядывающему в окно. Лизи осталась страницы две, не больше так что повеси еще немного. И постарайся не сверзиться, а то лечи ещё твои переломы». На это Томми с важным видом заявил, что он провисит столько, сколько нужно, и не сверзится. И вообще он ловкий, из деревьев давно уже не падает, а Лиззи снова попала ни за что. Глупая рыжая курица сбежала из курятника и кинулась к такой же глупой Элейн Вилсон под ноги. Та принялась визжать, как резаная. А ведь это была даже не жаба жабу они еще не успели подкинуть. Лизи в этот момент была как раз рядом с курятником, а эта злыдня акация прибежала на вопли своей дочери и решила, что моя сестра специально выпустила кур, чтобы те напугали Элейн. Хотя Лизи ничего подобного не делала. Он там был, он знает. Сказала об этом акация Уилсон о том, что Лизи ни в чем не виновата, но та не стала его слушать. Еще и запретила ему появляться в поющей Иве и ходить по ее земле. Поэтому Томми сейчас качался на ветке. Но не на земле же. Лизи вздохнула, а я погладила ее по голове. Ты прав, заявила я Томми. Ей снова попало ни за что. После чего повернулась к сестре. А тетя Прим, неужели она чувствует себя настолько хорошо, что отправилась к гостям? Лизи свое одушевление покивала, и я, не выдержав, прижала ее к себе. Из семьи у меня оставались только она и тетя Прим, а еще у нас мужем и сыном, и никого другого в этом мире. Сейчас, когда Шаун появился, а затем снова превратился в волка и сбежал, чтобы пропасть на незнамо сколько времени, я внезапно ощутила свое одиночество. И еще то, насколько уязвимы мои родные. Чтобы их защитить, я должна была узнать правду, понять, что случилось в этих стенах пять лет назад а потом связать это с тем, что происходило сейчас. Поэтому, быстро переодевшись, я отправилась на поиски тёти Прим. Решила, что даже если Азалия на меня разозлится из-за того, что я появилась перед гостями, наплевать. Нашего с ней договора не существовало, по независимым от меня причинам. А загнобить сестру и тетю она сможет и так, не беря во внимание, буду ли я ее слушать или нет. На мою беду стоило мне закрыть за собой дверь, как в коридоре я столкнулась с Азалией Уилсон. Правда, на этот раз выглядела тётя довольно странно. С поникшими плечами, пошатываясь, она брела в сторону своей спальни. Ведь у нее был до невозможности бледный, словно на Азалию Уилсон обрушилось несчастье, которое выбило ее из колеи. Завидев меня, она отшатнулась. «Это ты», — прохрипела тётя. «Ты во всем виновата». «В чем именно?» — округлила я глаза. «Во всех наших бедах!» — возвестила она. После чего, пошатываясь, отправилась дальше. Признаюсь, я растерялась, не понимая, что с ней могло произойти за столь короткое время. И в чем именно она меня обвиняла. Но все же задержалась и уставилась ей вслед, решив убедиться в том, что тётя доберется до своей комнаты. Наконец-то доковыляла до двери и принялась кликать служанку. Вскоре я услышала в ответ голос Лесли и ее быстрые шаги. Она уже спешила наверх по лестнице. Решив, что Лесли за ней приглядит, я отправилась дальше на поиски тёти Прим, чтобы в конце концов получить свои ответы. Правда, без приключений до гостиной я так и не добралась. Спустившись по лестнице на первый этаж, в длинном коридоре столкнулась с Кейт Истром и сопровождающим ее Люком Пирсоном. С, муглой, с застывшим на лице беспечным выражением, но при этом с цепким взглядом корих глаз, лорд Пирсон не слишком внимательно слушал Кейт, вещавшую о финансовых компаниях ее папочки и огромных средствах, которыми тот ворочает. Со слов Кейт выходило, что ее отец — столичный магнат, но это нисколько не совпадало с тем, что я слышала от горничных. Маргарет и Лесли утверждали, что у Кейт Истром нет денег не только на новый гардероб но даже на то, чтобы нанять служанку. Поэтому она вовсю пользовалась одеждой подруги, понукая слугу Вилсонов. Но мне было все равно. Если Кейт Истром собиралась пускать пыль в глаза столичному франту, ну что же, она в своем праве, я не стану ей мешать. Вежливо поклонившись лорду Пирсону и не оставив без внимания оценивающий взгляд Кейт, я засобиралась пройти мимо. Но сделать это оказалось не так-то просто. Что это ты устроила возле конюшни?» Высокомерно поинтересовалась у меня Кейт, преградив мне путь. Со дня своего приезда в Ровердорм она меня нисколечко не замечала. Вела себя так, словно меня в этом доме не существовало. Заинтересовала я ее лишь однажды, когда столичные решили, что им нужно попасть в стрекозу на день рождения моей подруги. Потому что это пойдет на пользу их подмоченной репутации. До той поры, пока не пришло приглашение от Нэнси, Кейт была со мной любезна, а потом перестала. «Что именно тебя интересует?» — спросила я, не скрывая своего безразличия. Меня она нисколько не интересовала, так же, как и я ее. «Скажи мне, кого ты пыталась защитить, загородив с собой дверь от собак?» «Мы с Люком...» — она повернула голову и призывно улыбнулась лорду Персону. «До сих пор ломаем над этим голову. Ты спасала пустую конюшню? Или работника в грязной одежде? От которого несло навозом на всю округу. Или же собиралась спасти волка? Быть может, ты спрятала его под подолом, она рассмеялась над собственной шуткой. Но взгляд у нее был резкий и пронзительный. Я давно уже поняла, что Кейт Истром далеко не глупа. Никого я не прятала, сказала ей. Не говори глупостей, Кейт. Возможно, и не прятала, согласилась она. Но вела себя довольно странно. Впрочем, вся ваша семейка с большим приветом, начиная от глухонемой сестры, заканчивая твоей сумасшедшей старой теткой. Так что это вполне в вашем духе». Я промолчала. Боги Элайра ей в суде за такие слова. Собиралась было пройти мимо, но тут в глазах Кейт появился проблеск интереса. Словно ей в голову пришла важная мысль. «Кстати, Мира, скажи мне, это правда, что Тейтеры уезжают послезавтра утром?» «Нам пришло приглашение на завтрашний прощальный прием в Стрекозу, который мы обязательно посетим. Выходит, это последний их вечер в Равердорме?» Я кивнула. Нет, я вовсе не забыла о договоре с Нэнси и о задумке Тейтеров с ожерельем, о чем успела известить столичных магов. Но думала завести об этом разговор ближе к вечеру или же за ужином. Не ожидала, что большая охота закончится для многих у гостиной поющей Ивы. А тут Кейт и сама напросилась на разговор. «Ты права», — сказала ей. Тейтеры уезжают ранним утром, сразу же после приема. Иначе они не успеют на корабль в ними. Причем уезжают все вместе, даже моя подруга, о чем я бесконечно сожалею. Вернутся они только через несколько месяцев, так что завтрашний прием в стрекозе, думаю, будет пышным. Тейтеры нисколько не стеснены в финансах. Я бы даже сказала, что наоборот. После моих слов в глазах Кейт загорелся алчный огонек, Или же мне захотелось его увидеть, именно так истолковав появившееся на ее лице хищное выражение. «О, мы обязательно его посетим», — отозвалась Кейт. «Кстати, леди Тейтер оказалась настолько мила, что прислала письмо мне лично. Думаю, причина в том, что ее дочь, скажем так, от нее заверсту версту разит провинцией. Её манеры и одежда оставляют желать лучшего». Поэтому Тейтеры хотят, чтобы я сблизилась и немного на нее повлияла, наставив на истинный путь. Напомни, Мира, как ее зовут? «Как зовут дочь лорда и леди Тейтер?» — переспросила я. Ее имя Нэнси». «Думаю, мне стоит приоткрыть перед Нэнси Тейтер завесу женской привлекательности», — жеманно произнесла Кейт, после чего повернулась к лорду Пирсону, который старательно о чем то размышлял. Захлопала ресницами, похоже, ожидая от него комплимента. Но тот остался к ней невнимателен. Тогда Кейт снова взяла быка за рога. «Вы ведь не откажетесь сопровождать меня на завтрашнем приеме, Люк? Вряд ли в Равердорме найдется кто-либо более близкий вам по духу и положению». Но лорд Пирсон снова ничего не ответил. Продолжал смотреть на меня, уж и не зная, что за мысли крутились у него в голове. «Мне хотелось бы поговорить с вами наедине, леди Уилсон», неожиданно произнес он, проигнорировав все попытки Кейт привлечь его внимание. «У меня есть к вам важное дело, и я скромно надеюсь, что вы сможете уделить мне несколько минут вашего времени». Услышав его слова, Кейт переменилась в лице. «Но если вас смущает моя просьба, мы можем разговаривать у гостиной, на виду у всех, так что все приличия будут соблюдены». Кейт кинула на меня предупреждающий взгляд, но я решила не отказываться. Мой мир сегодня перевернулся с ног на голову, так что если лорд Пирсон, которого я видела второй раз в жизни, захотел поговорить со мной наедине, то почему бы и нет? Хуже уже не будет, подумала я. А Кейт Истром может исходить желчью так долго, пока не закончится имеющаяся в ней желчь. То есть до бесконечности. «Я выслушаю вас, лорд Пирсон», — сказала ему. «Но вы правы, беседовать мы станем в гостиную всех на виду, чтобы не давать ни малейшего повода для сплетен злым языкам. Единственное, предупреждаю вас сразу, времени у меня не так много. Надеюсь, вам хватит пяти минут, чтобы изложить вашу просьбу или задать волнующий вопрос». Он кивнул, заявив, что этого вполне достаточно, после чего мы проследовали в гостиную. Но напрасно Кейт так волновалась. Я не думала отбивать у нее ее кавалера. Лорд Пирсон нисколько меня не интересовал. Разговаривали мы с Люком Пирсоном, стоя в переполненной и гудящей от голосов гостиной, выбрав себе место возле окна. Но напрасно я вглядывалась в лица собравшихся. Герцога Кавингтона среди них не оказалось. Распрашивать о друге у лорда Пирсона я тоже не стала. Решила, что мне не стоит столь явно выказывать свой интерес это может быть понято превратно. Я и сама себя не до конца понимала. Зато я увидела тетю Прим, выседавшую в своем любимом кресле возле разожжённого камина. Ей всегда было холодно, и она мёрзла даже в самый жаркий летний день. На тете было привычное черное платье с высоким воротником и с множеством мелких пуговиц и накрахмаленный черный чепец. Она вполне бодрым голосом приказывала подать закуски и подливать гостям алкоголь. Рядом с тетей с виноватым видом напивался ее младший брат, Персиваль Уилсон. И нигде не было. Наверное, кузина пряталась то ли от джаб то ли от сбежавшей курицы. Или, быть может, отправилась проведать свою мать, потому что Азалия Уилсон в гостиной так и не появилась. Лоуренса я тоже не заметила. Скорее всего, он продолжал разыскивать Грома и Шауна там, где их давно уже не было. Но меня это нисколько не тревожило. В отсутствие столичной родни... «Пьяненький дядя не в счет. Я чувствовала себя вполне уверенно. Правда, терялась в догадках, что от меня могло понадобиться Люку Пирсону. «Леди Вилсон», — произнес он, — вы несказанно прекрасны и поразили мое воображение еще при первой нашей встрече. На это я удивилась. Наша первая встреча, если мне не изменяла память, произошла в имени Тейтера в день назад. Я заметила Люка Пирсона вместе с герцогом Кавингтоном, но сбежала от обоих, посчитав, что меня никто не увидел. Выходилось, что я ошибалась. Или же Люк Пирсон решил, что наша первая встреча состоялась возле конюшни, и теперь замысловатым путем пытался выяснить, куда подевался белый волк. Если так, его ждало разочарование. Я собиралась хранить тайну Шауна за семью замками. Я выросла в Равердорме, лорд Пирсон. Вежливо, но при этом холодно сказала своему собеседнику и никогда не покидала его пределы, поэтому не обучена ведению светских бесед. «Кейт права, вам все же стоит подыскать себе компанию из тех, кто вам во всем соответствует». «Я так не думаю, леди вилсон произнёс Люк Пирсон, и на его привлекательном лице появилась легкая улыбка. «Но я еще не закончила свою мысль. Но если вы желаете о чем то у меня спросить, лорд Пирсон, то говорите уже напрямую». Не стоит ходить вокруг да около». «Ну что же, леди Вилсон, я ведь могу звать вас Мирой. Не вижу в этом никакой необходимости. Вряд ли наши дороги будут так часто пересекаться, чтобы мы с вами могли стать близкими друзьями». «Спасибо за лесное разрешение, Мира». Тотчас же отозвался он, выдав белозубую улыбку, хотя никакого разрешения я не давала. «Ваше имя чудесно вам подходит». «Подозреваю, вы этого не знаете, но на языке моей матери оно означает «бесстрашное».» Лорд Пирсон взял многозначительную паузу. Наверное, ожидая, что я задам ему вопрос о языке его матери. И тем самым у нас завяжется лёгкая непринужденная беседа. Вместо этого я увидела, как тяжело вздохнула тетя Прим, после чего откинулась в кресле, словно ей было больше не по силам удерживать спину ровно, а голову гордо вскинутой поэтому вопросов задавать я не стала. Решила, чем быстрее лорд Пирсон изложит свое дело, тем скорее я отведу тетю Прим в кровать. «Вы поразили своей красотой и меня, и моего давнего друга Тайлора Бартона в самое сердце». Не дождавшись интереса с моей стороны, произнес Люк. «Я говорю о герцоге Кавингтоне, если вы не догадались, о ком идет речь». Моё сердце тоже застучало чуть быстрее как оно делало всегда, когда упоминали Тайлора Бартона. Но я не собиралась выдавать свои чувства. Не понимаю, какое отношение имеет наша с вами встреча к герцогу Кавингтону. «Самое прямое мира. Тем прекрасным утром, когда мы увидели вас в первый раз, вы ускакали от нас с Тайлором на великолепном жеребце. Ускользнули из-под самого нашего носа, оставив нас ни с чем. Я уставилась на него с удивлением, но потом вспомнила. «Ах, да, то утро с неделю назад, когда я повстречала всадников в Королевском лесу. А те вздумали меня преследовать. Мы с громом от них оторвались, перепрыгнув через поваленное дерево. Мужчины отстали, а я взяла и благополучно позабыла о произошедшем». Как оказалось, они нет. По крайней мере, один из них. «К чему вы клоните, лорд Пирсон?» «К тому, что тем утром мы заключили с Тайлором пари, моя дорогая мира». Я поморщилась, потому что не давала ему позволения называть меня по имени. И уж тем более не была для него дорогой. Собиралась было покинуть лорда Пирсона под благовидным предлогом, решив, что мне нет дела до их пари, но тот внезапно добавил. «И это было пари на вас, леди Уилсон?» «На меня?» — удивленно переспросила я. Признаюсь вам сразу же, миром. я ненавижу азартные игры, но моего друга Тайлора иногда бывает не остановить. Тем утром он предложил мне пари, скажем так, на большую сумму, и я поддался на его уговоры. Ну что же, я ни в коем случае себя не оправдываю. Тут сыграла роль как определенная слабость моей натуры. Так и то, что Тайлор всегда был для меня хорошим другом. А среди друзей принято потакать их привычкам. Даже если эти привычки не совсем вяжутся с общепринятой моралью. Спасибо, что поставили меня в известность, лорд Пирсон. Но я все же вынуждена. Он не дал мне договорить. Разве вам не интересно узнать, в чем была суть нашего спора? По вашему лицу вижу, что вы подыскиваете вежливый способ поскорее меня покинуть. Ну что же, тогда я подниму ставки. Вернее, как я уже говорил, ставки в нашем стайлером паре оказались довольно высоки. На кону сейчас не только приличная сумма денег, но и чистокровный жеребец. Я могу принести магическую клятву мира, что в моих словах нет ни капли лжи». По его лицу было видно, что Люк Пирсон не шутил, но при этом меня не оставляло ощущение, что для него это все так же была игра. Азартная, увлекательная, но пока еще для меня непонятная. Кроме одного, он собирался выиграть ее любыми способами. Тайлор всего этого лишится, если он не найдёт вас и не выполнит еще одно условие. Времени у него ровно до начала скачек в Ольсине. Кажется, они через несколько дней. На это я неопределенно пожала плечами. Да, скачки были уже через несколько дней. Я собиралась в них участвовать, и мне нисколько не нравился интерес столичных к этому мероприятию. Лорд Пирсон тем временем продолжал. Ну что же. «Кайлор вас нашел, встретил возле вашей собственной конюшни. Так что до полной победы ему осталась самая малость. Заключительное условие нашего пари. И он приложит максимум усилий, чтобы взять главный приз. Вы желаете узнать мира, что это за условие? Что ему нужно сделать, чтобы заполучить выигрыш?» Люк Пирсон уставился мне в глаза, но я покачала головой. «Простите, лорд Пирсон, но меня это совершенно не интересует». К сожалению, я должна вас покинуть. «Всего лишь маленькое условие мира», — перебил он меня. И «Я непременно его вам назову. Не спешите от меня убегать. Останьтесь со мной еще на одну минуту. Потому что это тоже касается вас. По условиям нашего пари Тайлору нужно соблазнить провинциалку». «Что вы сказали?» — не поверила я. «Он должен найти и соблазнить прекрасную провинциалку». Которую мы повстречали в лесу тем утром. После этого через пару месяцев тайлор вернется в столицу и благополучно о вас забудет. Неплохо развлечется в равердорме, заодно получив мои деньги и моего жеребца. Я до боли прикусила губу, потому что это самое боль резануло меня по сердцу. К щекам прилила кровь, но я упрямо покачала головой, не собираясь. Уж и не знаю, что именно я не собиралась делать. То ли мне не хотелось больше слушать Люка Пирсона, то ли я не собиралась верить его словам. Мне казалось, что лорд Пирсон врал, нагло врал, глядя мне в глаза, по какой-то неведомой мне причине решив очернить своего друга. Но при этом он выглядел настолько уверенным в своих словах, что я и не знала, что мне теперь думать. К тому же Люк Пирсон был готов подтвердить свои слова магической клятвой. Значит, это была не ложь и герцог Кавингтон заключил с ним пари — на меня. На мои поиски и моё соблазнение. Первую часть пари Тайлор Бартон уже выиграл, случайно столкнувшись со мной во дворе поющей Ивы, зато во второй части его ждала неудача. Я больше не собиралась подпускать его к себе ни на шаг. К тому же после рассказа лорда Пирсона все стало на свои места. В голове у меня прояснилось, и я поняла — Откуда взялись те слова и пронзительные взгляды Тайлора Бартона, которые он на меня кидал? Герцог мною заинтересовался, я не ошиблась. Правда, он всего лишь собирался соблазнить провинциалку, выиграв заключенное с Люком Пирсоном Пари. Но и его друг тоже хорош. Вернее, какой же он ему друг, если предал ради выигрыша, рассказав об условиях их соглашения. А теперь стоит рядом со мной и вглядывается мне в лицо. Словно дожидается моей реакции. Ну что же, моя реакция будет однозначной. С этими двумя мне не по пути. На миг стало противно до ужаса, а к глазам прилились слезы. Что уж тут лукавить, мне тоже нравился герцог Кавингтон. Но я быстро с собой совладала. Сказала себе, что этот мир жесток, и пора привыкать к тому, что доброту в нем ко мне проявляла только моя семья. Тетя Прим и Лиззи. А еще у нас Данахию и Патриком. И еще мои друзья. Вернее, целый Равердорм был ко мне добр. А столичным пришлым. В моей жизни нет и никогда не будет места. Простите, лорд Пирсон, произнесла я. Но я вынуждена вас оставить. Моей тетушке не здоровится, так, что зря она сегодня спустилась к гостям. Ей становится хуже с каждой минутой, и я это вижу. Поэтому мне нужно незамедлительно отвести ее в кровать. Не дожидаясь возражений или уговоров, я сухо попрощалась, после чего отправилась к тёте Прем, и не увидела, как на губах Люка Персона заиграла торжествующая улыбка.